Глава 34. Аран. Сколько займет дорога? спросил Аран, твердо шагая за Темином по дорожке к стойлам, где ждал караван. Он был не совсем пьян, но и не трезв. Спиртное здесь пили крепкое, а лишения последнего времени сделали Арана гораздо менее устойчивым к выпивке. Если он собирался действовать по плану, ему нужен был более ясный ум неделю, ответил Тимин и похлопал его по спине. Возможно, дней десять. Куда ты дальше, дружище? «Но побережье один из мальчиков конюхов передал Арану поводья Джека. Верблюд вздернул губу, словно собрался кусаться, но решил, что Аран не стоит его усилий. С меня хватит песка. У тебя есть там друзья, родные, не будут о тебе беспокоиться. Арен еле удержался, чтобы не закатить глаза. Так очевидно была подоплёка этих якобы хитрых расспросов. Но ответил: "Вся моя семья, слава богу, осталась в Оренделе. Как раз будет время подумать над объяснением, как я умудрился потерять все свои деньги". Он громко рыгнул. "Пока выжду какое-то время, а потом и бури начнутся. Удобный предлог, чтобы не возвращаться ещё годик". Тимин рассмеялся и крикнул остальным выдвигаться в путь. Группа покинула городок и направилась на юг к Валькотте. Воздух быстро холодал, и Арен задумался, надолго ли это принесет облегчение обожженной кожи Лары, пока не сделается для нее новым испытанием. Она выглядела несчастной, и очень больной, и каждый раз, когда кто-то из торговцев приближался к ней, ему приходилось совершать над собой огромное усилие чтобы не вытащить оружие и не броситься на ее защиту. О чем задумался Джеймс? вторгся в его мысли голос Темина. Просто размышляю о еще неделе пути пешком. О да, возможно, это поможет тебе успокоиться. Торговец попытался передать ему бутылку, но Арен вскинул руки. Ты и так был более чем щедр с предложением насчет моего верблюда, я не могу взять больше. Чепуха, зверюга из лучших. Это я выхожу из нашей сделки в Барыше. Аран сделал вид, что колеблется, наконец взял бутылку и притворился, будто отхлебнул большой глоток. Ты настоящий друг. Почти час они шли в темноте. Тимин распевал песни, а Аран изображал, что пьет время от времени, незаметно выливая в песок содержимое бутылки. Он часто шатался, налитая на недовольного Джека. Но он был трезв как стекло, когда позади него послышался ляск стали извлекаемый из ножен. Аран набернулся и увидел за собой Тимина с длинным ножом в руках. По бокам стояли двое его подручных. Самый младший держался позади на расстоянии с поводьями верблюдов в руках, на его лице читался испуг. "Бросай поводья зверя", велел Тимин, "и ложись на песок". А я-то думал, мы, друзья, Арен отпустил Джека, но остался на ногах. Торговец дёрнул плечом. Ну, что тут скажешь? Дело есть дело. Больше похоже на кражу. Все трое мужчин захохотали, и Тимин возразил. Кража это когда потерпевший жив и может сообщить о преступлении. Теперь рассмеялся уже Арен, более чем согласен. Тимин наморщил лоб в недоумении, но его сменило смятение, которое тут же обратилось в панику, когда Арен выдернул меч из тюка на спине Джека и атаковал троих мужчин до того, как они успели опомниться. Он выпустил Тимину кишки, затем повернулся к остальным и зарубил их безо всякой жалости. Боковым зрением он увидел, как мальчишка бросил поводье верблюдов и обратился в бегство, и мгновенно устремился за ним. Он был выше и сильнее, поэтому легко поймал мальчишку, а прокинул на песок. Пожалуйста, заплакал тот. Пожалуйста, жальтесь надо мной. Я не знал, что они задумали. Скорее всего, он врал, но не в привычках Арона было убивать детей. Я тебя не убью, но боюсь, мне придется заставить тебя помолчать, пока я не разберусь со своими делами. Он заткнул мальчишки рот кляпом, и привязал его запястье к ладышкам и оставил его рядом с верблюдами. Животных он стряножил и заставил сесть на землю. Тут его внимание привлёк стон боли. Удерживая одной рукой внутренности, Тимин полз к Уазису. Аран двинулся за ним и пинком под ребра перевернул его на спину, хотя тот немедленно завопил, призывая помощь. Мы слишком далеко, никто не услышит. Аран присел на одно колено рядом с умирающим. Но ведь ты это знаешь, не так ли? Кто ты такой, выдавил Тимин? Что ты за демон? Демон, который сыт по горло ударами со спины, сообщил Арен и перерезал ему глотку. А теперь прошу меня извинить, мне нужно вернуть мою жену.